Глава 50. Тесса. Все шло так хорошо. Я должна была догадаться, что все не будет так просто. Если бы на город напали только чудища, битва бы уже закончилась. У них не хватило бы ума поставить невинных жителей между собой и магией, горящей на кончиках моих пальцев. Но штормовые фейри увидели, как я сражаюсь с помощью силы Калина, и все поняли. «Следующее, что я помню, захватчики вытаскивают невинных жителей из домов и прячутся за их спинами. Используют как щиты. И теперь я была окружена. Я подняла руки. Отпустите их. Вам нужна я, не они». Один из штормовых фейри усмехнулся. «Весь город должен умереть, включая короля». Словно в подтверждение своих слов Он поднес кинжал к горлу рыдающей девушки, но кровь брызнула раньше, чем он успел привести свою угрозу в исполнение. Копье пронзило его шею, лишив дыхания. Фейри ослабил хватку, пошатнулся и упал. Улица погрузилась в хаос. Из внутреннего двора позади нас выбежали воины во главе с рычащим Калином и его туманной стражей. Они были подобны вихрю смерти и тумана, когда пронеслись сквозь окруживших меня фейри. В общей суматохе невинным жителям удалось вырваться на свободу, и я жестом позвала их следовать за мной подальше от сражения. Они плакали, кричали и дрожали, но все же послушались и поднялись по ступенькам ближайшего здания. Я рывком распахнула дверь и жестом пригласила их войти в темную комнату. «Заходите внутрь», и не выходите, даже если снова услышите звон колокола. «Как мы узнаем, что в городе безопасно?» спросила бледнолицая девушка с дрожащей нижней губой. Она потянулась, чтобы взять меня за руку, но я быстро ее отдернула. «Я вернусь и лично скажу вам об этом». Я начала закрывать дверь, но затем остановилась, увидев полное опустошение на ее лице. Было что-то в ее глазах, в суровости ее выражения, что заставило мое сердце сжаться. Она так сильно напоминала меня, Нелли и Вэл, до того, как мы сбежали из Тейна, она словно потеряла надежду: Ваш король сражается за ваши жизни, он вас не подведет, и я тоже. Твои крылья! прошептала она, когда я повернулась, чтобы уйти. Ты одна из богов? Я слегка улыбнулась ей. «Нет, я нечто лучшее. Я дочь звезд». Это имя пришло мне на ум, как будто я знала его всю свою жизнь. Фейри внутри здания замолчали, а я покинула их, чтобы присоединиться к битве на улицах. Решительной походкой я спустилась по ступенькам и сжала кулаки. кален был втянут в сражение со штормовыми Фейри. Финелла и Торин окружили стаю демонов тьмы и уничтожали их одного за другим. Улицы были заполнены сражающимися. Десятки фейри теней бились с врагами, размахивая мечами. Странное спокойствие охватило меня. Что-то в этом моменте показалось мне таким удивительно знакомым, таким правильным. Казалось, что каждый мой выбор, каждое мое решение — вели меня сюда я должна была быть на этой улице во время битвы за спасение Дубноса один из вражеских фейри заметил что я приближаюсь к месту схватки и бросился ко мне подняв руки я приготовилась к порыву ветра который он бросил мне в лицо ветер бился о мои доспехи и трепал косу но согнув колени и упёршись ступнями в землю я стойко держалась. Когда ветер утих, я встретилась взглядом с Фейри и призвала силу. На этот раз это была не сила Калина, а сила, которая жила во мне и отчаянно стремилась освободиться. Я смешала ее с туманом Калина, который теперь сочился из моей кожи и позволила этому туману направить мою темную магию на врага. Какое-то время... Ничего не происходило. Фейри не принял это за угрозу. Вместо этого он усмехнулся и снова пустил в ход свой ветер. Туман достиг его лица. Он взбился вокруг Фейри, прилип к коже и просочился в поры. В глазах моего противника промелькнул шок, и он открыл рот, чтобы закричать. Пыль поглотила его. Когда она начала рассеиваться, ко мне подошел Калин. С его меча капала кровь. Не говоря ни слова, он повернулся ко мне спиной. Я последовала его примеру. Наши доспехи глухо клацнули, когда мы соприкоснулись с телами. Готовые отбиваться, мы медленно разворачивались по кругу. Кален держал свой меч, а я сжимала кулаки. Внезапно из тени выскочили два демона тьмы, и бросились прямо на нас. Обнажив клыки, одно из чудищ прыгнуло на меня. Я разжала руки и послала в сторону существа еще одно облако смертоносного тумана. Оно поразило его за несколько секунд до того, как демон смог до меня добраться. Калин сражался со вторым чудищем. Его меч рассек плоть и мех и убил демона тьмы с невероятной скоростью. Мы продолжали в том же духе, сражая врагов одного за другим. С каждой улицей, которую мы очищали, на сердце у меня становилось легче, даже когда смерть казалась, цеплялась за мои руки. Но мы не дрогнули ни на секунду. Мы продолжали сражаться, пока звуки битвы не превратились в глухой рокот, пока моя душа не почувствовала себя опустошенной, а тело не заболело. Пока все враги до единого не были мертвы. Радостные возгласы заполнили город от крепостных стен до залитых кровью улиц и самого замка. Но я не могла успокоиться. Взмахнув крыльями, я подняла свое уставшее тело в небо, чтобы осмотреться сверху. Я не хотела упустить из виду ни одного демона тьмы или штормового фейри. Именно тогда я заметила, как ворон влетел в ворота а за ним последовала группа воинов, которые с яростным боевым кличем ворвались в Дубнос. И Гейвен возглавлял атаку. Опустившись на землю, я с облегчением вздохнула и присоединилась к Калину и остальным стражам. Я с улыбкой сообщила им, кто прибыл, и мы вместе отправились встречать наших союзников и праздновать победу, какой бы временной, как мы понимали, она ни была. На данный момент Дубнас был в безопасности. Мы победили.